«Они мне не нравятся». «Бедные гоблины, Карин их не любит», — вздохнул Ринальдо. «Наверное, никто так и не оплакал милашку Штуга и его приятеля Гмыка». «Ты мне это назло делаешь, красавчик?» «А разве издевательства являются только твоей прерогативой?» «Я не знаю, что означает это слово, но мой ответ положителен», — сказала я. «Он потерся своей коленкой о мою».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 Но среди солдат и чародеев бродили смешки, которые смолкали при нашем с Ринальдо появлении. «Только Ринальдо эльф. Он все слышал. Хотя и делал вид, что это не так». «Я тоже слышала. И тоже делала вид. Мобы вели себя, как последние идиоты. Наверное, это все-таки любовь. Я не могу сказать, что меня сильно волновало чье-то мнение».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 Я не хочу, чтобы у него были из-за меня неприятности, когда он вернется на острова. Можно ли вернуться туда, где ты никогда не был? Впрочем, ренальдо все-таки провел там некоторое время, находясь в утробе матери. «Разве вы не собираетесь отправиться с ним?» – удивился Горланд. «Я так не думаю». «Вы кое-чего не понимаете», – сказал Горланд.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 но не сомневалась, что горланд видит его как днем. «Вижу», — сказала я. «Теперь смотрите внимательнее», — сказал Горланд. Он подхватил с земли свой лук, выхватил из колчина две стрелы, бросил их на тетиву. Еще мгновение ушло на то, чтобы натянуть лук. Стрелы поразили деревца одновременно. Одна попала в ствол на высоте человеческой груди, другая — шеи.